Юлиан ничего не отвечал. Он раздумывал, должен ли он оскорбиться попечениям о нём господина Шилана, который в конце концов вовсе не был ему роднёй. Завтра в этот же час я буду иметь честь снова явиться к вам, сказал он наконец священнику. Господин Шилан Расчитывавший легко одержать победу над таким молодым человеком, говорил много. Жельлен с выражением глубокого смирения на лице не раскрывал рта. Наконец он покинул Абата и пообещал предупредить госпожу Дереналь, которую он нашёл в отчаянии. Её муж только что беседовал с нею довольно откровенно. Его природная слабохарактерность вместе с перспективой византийского наследства склонили его считать её совершенно невиновной. Он признался ей в каком странном состоянии, он нашёл общественное настроение в Виррее. Люди, конечно, ошибаются, они введены в заблуждение завистниками. Но что же наконец делать? Госпожа Дереналь предалась на мгновение иллюзии, что Жюльен может принять предложение господина Вально и остаться в Верьере. Но это уже не была теперь простодушная и застенчивая женщина, какой она была в прошлом году. Её ркавая страсть, её терзания просветили её. Вскоре она, слушая мужа, с болью поняла, Что разлука, по крайней мере, недолгая, теперь необходима. Вдали от меня Жюльен предастся своим чистолюбивым планам, столь естественным для обедняка. А я, великий Боже, я так богат и ничего не могу сделать для своего счастья. Он меня забудет. Он так любезен и мил, что его всегда будут любить. Полюбит и он. О, я несчастная. Но на что же мне жаловаться? Бог справедлив. И я не имела сил противиться греху. Он отнял у меня разум. От меня зависело купить молчание Элиза деньгами. Это было так легко. Я даже не потрудилась поразмыслить хоть минуту. Безумные любовные мечты поглощали всё моё время. Я погибла. Жюльен особенно поразило то, что передавая ужасное известие об отъезде госпожи Дереналь, он не встретил ни малейшего возражения. Она только делала усилия, чтобы не расплакаться. Нам необходима твёрдость, мой друг, она отрезала у себя прядь волос. Я не знаю, что будет со мною, говорила она ему. Но если я умру, обещай мне никогда не забывать моих детей. Будешь ли ты далеко или близко от них, но постарайся сделать из них честных людей. Если опять будет революция, всех дворян перережут, их отцу, вероятно, придётся иммигрировать из-за этого крестьянина, убитого на крыше. Наблюдай за детьми. Дай мне руку. Прощай, мой друг. Настали и для нас последние минуты. После этой великой жертвы я думаю, у меня хватит мужества позаботиться о моей репутации в обществе. Жюльен ожидал взрыва отчаяния. Простота этого прощания расстроила его. Нет, я не хочу так с вами прощаться. Я уеду. Этого хотят они, но и вы хотите тоже. Но через 3 дня я приду к вам ночью. Все мысли госпожи Дереналь перевернулись. Значит, Жюльен любит её, если ему самому пришло в голову повидаться с ней. Её ужасные муки мгновенно превратились в самую живую радость, когда либо её испытанную Всё показалось ей лёгким. Уверенность, что она увидит своего друга, ещё раз лишила эти последние минуты всякой горечи. С этого мгновения всё поведение и выражение лица госпожи Дереналь сделались благородны, тверды и полны достоинства. Вскоре вернулся господин Дереналь. Он был вне себя. Наконец он признался жене в получении анонимного письма 2 месяца тому назад. И я хочу отнести его в казено, показать всем, пусть все знают, что его написал этот бесстыжий вально, которого я вытащила из нищеты и сделала одним из самых богатых граждан верьери. Я опозорю его публично, а потом буду с ним драться. Это уж слишком. Я могу овдоветь, великий боже, подумала госпожа де Реналь, но почти в ту же минуту сказала себе: если я не помешаю всеми силами этой дуэли, я буду убийцей моего мужа. Никогда ещё она не льстила его чеславию так искусно. Менее чем в 2 часа она убедила его даже посредством его собственных доводов, Что с господином Вально, надо быть любезнее прежнего и даже снова взять Элизу в дом. Госпожа Дереналь должна была призвать всё своё мужество, чтобы решиться взять снова к себе эту девушку, причину всех её несчастий. Но эта мысль исходила от Чиллена, Наконец, после долгих колебаний, господин Дереналь сам пришёл к мысли, чрезвычайно тягостной, что для него будет всего неприятнее, если Жюльен на глазах всего сплетничающего верьера останется здесь в качестве наставника детей Вально. Жюльену явно было выгодно принять предложение директора дома презрения. Но для доброго имени господина Дереналя было наоборот. Очень важно, чтобы Жюльен оставил Верьер и поступил в Безансонскую или Дижонскую семинарию. Но как заставить его это сделать и потом на что он станет там жить? Господин де Рональ, предвидя неизбежность денежной жертвы, пришёл в большее отчаяние, чем его жена. Она после последнего разговора чувствовала себя подобно благородному и уставшему от жизни человеку, принявшему дозу страмониума. Он поступает после этого уже только по инерции, ничем больше не интересуясь. В таком настроении Умирающий Людовик XV сказал: "Когда я был королём". Поразительные слова. На следующее утро очень рано господин де Реналь получил анонимное письмо. Это письмо было написано самым оскорбительным тоном. Самые грубые слова применительно к его положению встречались в каждой строчке. Очевидно, это была работа какого-нибудь местного завистника. Это письмо снова навело господина адреналина мысль драться с господином Вально. Вскоре он до того расхобрился, что решил привести это намерение немедленно в исполнение. Он вышел один из дому и пошёл в вооружённый магазин за пистолетами, которые тут же велел зарядить. Действительно, сказал он себе. Даже при суровом режиме императора Наполеона мне не пришлось бы себя упрекать в плутовстве. Самое большое, что я делал, это закрывал глаза. Но в моём столе хранится немало писем, побуждавших меня к тому. Госпожа Дреналь испугалась холодного бешенства своего мужа. К ней вернулась роковая мысль о вдовстве, которую она с трудом отгоняла от себя. Она заперлась с ним в кабинете. В течение нескольких часов она наотчетно уговаривала его, новое анонимное письмо заставило его решиться. Наконец ей удалось добиться того, что храбрые намерения отдать пощёчину господину Вально превратилось в решимость предложить Джульену 600 франков за год пребывания в семинарии. Господин Дереналь проклиная тысячу раз злополучный день, когда ему пришла роковая мысль взять наставника к себе в дом, забыл об анонимном письме. Его несколько утешала мысль, которую он скрывала джины. Действуя ловко и пользуясь романтическими идеями молодого человека, он надеялся убедить его отказаться от предложения господина Вально. и меньшими издержками. Госпоже Дереналь гораздо труднее было доказать Жюльену, что жертвуя в угоду её мужу местом 800 франков, который ему предложил директор дома презрения, но он должен без всякого смущения принять вознаграждение. Но, повторял Жюльен, я и не собирался никогда принять его приглашения. Вы слишком приучили меня к деликатной жизни. Грубость этих людей была бы мне невыносима, но жестокая необходимость железной рукой согнула волю Жерьена. Его гордость подсказала ему, что следует принять в виде займа сумму, предложенную Верьерским мэром, и выдать расписку, обязывающую его выплатить эти деньги через 5 лет с процентами. Госпожа Дереналь всё ещё хранила свои несколько тысяч франков в маленьком гроте на горе. Она предложила ему их трепеща, опасаясь, что он откажется с негодованием. Вы хотите, сказал ей Жюльен, омрачить самую память о нашей любви. Наконец Жюльен покинул Верьер. Господин Дереналь был очень счастлив. В роковую минуту получения денег это испытание оказалось выше сил Жюльена. Он отказался. Натрес. Господин Дереналь бросился ему на шею со слезами на глазах. Когда Жюльен попросил у него рекомендацию, мэр даже не нашёл достаточно восторженных выражений, чтобы расхвалить его поведение. Он нашего героя Было 5 людуров собственных сбережений, и он надеялся занять такую же сумму у Фуке. Он был очень взволнован. Но пройдя аллею от Верьера, где он оставил столько любви, он уже думал только о радости жить в столице, в большом военном городе, каким был Визанçon. В продолжение этой короткой разлуки на 3 дня госпожа Дюреналь пережила один из самых жестоких любовных обманов. Жизнь её была сносна, и от чрезмерного несчастья её отделяло ещё это последнее свидание с Жерьеном. Она считала дни, часы, минуты, отделявшие её от этого свидания. Наконец, в ночь на третий день она услышала условный сигнал. Жюльен появился перед ней, преодолев тысячу опасностей. С этой минуты её овладела единственная мысль: она видит его в последний раз. Не будучи в состоянии отвечать на ласки своего друга, она казалась еле живым трупом. Стараясь выразить ему свою любовь, она делала это так неловко, что заставляла его предполагать почти обратное. Ничто не могло её отвлечь от жестокой мысли о вечной разлуке. Недоверчивый Жюльен уже подумал, что его позабыли, но его колкие слова на этот счёт она ответила только безмолвными слезами и судорожным пожатием его руки. Да боже мой, как вы хотите, чтобы я верил, отвечал Жюльенн на её холодные, неубедительные уверения. Вы бы высказали в 100 раз больше искренней привязанности госпоже Дёрвиль или любой знакомой. Госпожа Дреналь, словно о камнев, не знала, что ответить. Несчастнее быть невозможно. Я надеюсь, что скоро умру. Чувствую, как леденеет моё сердце. Таковы были самые пространные ответы, которых он от неё добился. Когда на рассвете они расставались, госпожа Дереналь перестала плакать. Она безмолвно смотрела, как он привязывал к окну верёвку созлами, даже не отвечала на его поцелуй. Напрасно Ельен говорил ей: "Вот мы и достигли того, чего вы так желали. Теперь вы будете жить без укоров в совести. При малейшем нездоровье ваших детей вы не станете воображать их в могиле. Мне досадно, что вы не можете поцеловать Станислава", сказала она холодно. В конце концов, Ельена глубоко поразили холодные объятия. этого живого трупа пройдя несколько лие он всё ещё продолжал об этом думать душа его была потрясена и пока не показались ещё горы и он мог видеть верьерскую колокольню он всё время оборачивался глава 24 столица какой шум какая масса народа И у каждого свои заботы, каких только планов на будущее не родится в голове двадцатилетнего юноши. Как всё это отвлекает от любви. Барнав. Наконец он увидел вдали нагоречь чёрные стены. Это была византсонская крепость. Совсем другое было бы у меня настроение, сказал он со вздохом, если бы я подходил к этому благородному в военному городу, чтобы занять место под подпорутчика в одном из полков, призванных его защищать. Безансон не только один из самых красивых городов Франции, в нём также много умных и благородных людей, но Жюльен, будучи молодым крестьянином, не имел возможности приблизиться к людям выдающимся. Он взял у Фуке штатское платье, И в таком костюме перешёл подъёмные мосты. Полный раздумий об истории осады 1674 года, он захотел осмотреть крепостные укрепления до того, как заперется в семинарии. Два или три раза его чуть не арестовали часовые. Он проникал в места, запретные для публики, чтобы сохранить возможность для военных властей продавать ежегодно сена на 12 или 15 франков. Высота стен, глубина рвов, грозный вид пушек занимали его в течение нескольких часов, затем он подошёл к большому кафе на бульваре. Остановился в восхищении. Хотя слово кафе и стояло огромными буквами над дверями, он не поверил своим глазам. Он преодолевал свою робость, решился войти и очутился в зале длиной в 30 или 40 шагов и высотой по меньшей мере в 20 футов. В этот день всё казалось ему очаровательным. На двух бильярдах игра была в разгаре. Лакеи выкрикивали очки, игроки бегали вокруг бильярдов, окружённые толпой зрителей. Клубы табачного дыма Вылетавшие из Артов окутывали всех голубым облаком. Внимание Жюльена привлёк высокий рост мужчин, их крепкие плечи, тяжёлая походка, огромные бакенбарды и длинные сюртуки. Эти благородные потомки древнего безонцума не говорили, а кричали. Они вели себя как грозные воины. Жюльен восхищался, не двигаясь с места. Он размышлял о необъятности и великолепии такого большого города, как Бизансон. Он никак не осмеливался спросить себе чашку кофе у этих высокомерных господ, выкрикивающих бильярдные очки. Но девица, сидевшая за конторкой, заметила милое лицо юного поселянина, который остановился с узельком подмышкой в трёх шагах от печки. и рассматривал бюст короля из прекрасного белого гипса. Эта девица из хорошей местной семьи, отлично сложенная и одетая как подобает для поднятия престижа кафе, уже дважды окликала Жюльенна тоненьким голоском, стараясь быть услышенной только им. Сударь, сударь. Жюльенну видyla обращённые на него светло-голубые глаза И понял, что говорят с ним. Он устремился к конторке и к молодой девице, словно шёл на приступ. При этом быстрым движением его узел упал. Какую жалость внушил бы наш провинциал юным парижским лицеистам, которые в 15 лет уже умеют входить в кафе с развязным видом. Но эти дети Такие изящные в 15 лет, в 18 уже становятся заурядными. Страстная застенчивость, свойственная провинциалу, зачастую преодолевается и превращается в твёрдый характер. Приближаясь к этой прекрасной молодой девушке, удостоившись с ним заговорить, Жюльен подумал, что нужно говорить ей правду. Он становился храбрым по мере того, Как побеждал свою застенчивость. С ударня, я в первый раз в Безансоне мне бы хотелось получить чашку кофе и булку, конечно, за плату. Девица слегка улыбнулась, затем покраснела. Она боялась, как бы игроки не стали насмехаться над этим милым молодым человеком. Его напугают, и он больше не появится. Садитесь здесь, возле меня, сказала она, указывая ему на мраморный столик, почти спрятанный за огромной конторкой красного дерева, выступающей в зал. Девушка нагнулась над конторкой, что дало ей возможность показать свой прекрасный стан. Жюльен заметил это. Мысли его приняли другое направление. Прекрасная девица поставила перед ним чашку, сахар и булку. Она не решалась позвать лакея, который подал бы ему кофе, понимая, что тогда ей незачем будет оставаться наедине с Жельеном. Жельен задумчиво сравнивал эту весёлую белокурую красавицу с некоторыми образами, часто волновавшими его. Мысль о внушённой им страсти лишила его почти всякой застенчивости. Прекрасной девице достаточно было одного мгновения. Она поняла взгляд Эльена. Этот табачный дым заставляет вас кашлять. Приходите сюда завтра утром в 8 часов завтракать. Тогда я бываю почти всегда одна. Как вас зовут? спросил Эльен, улыбаясь ласково, с милой робостью. Аманда Бине Позвольте мне прислать вам через час небольшой пакет. Прекрасная мандана минуту задумалась. За мной наблюдают. Это может меняскомпрометировать. Впрочем, я запишу вам свой адрес на карточке, которую вы приложите к вашему свёртку. Присылайте мне его смело. Меня зовут Жюльен Сорель, сказал молодой человек. У меня нет ни родных, ни знакомых в Бизансоне. Ага. Понимаю, сказала она весело. Вы поступаете в юридическую школу. О, вы нет, ответил Жльен. Меня посылают в семинарию. Глубокое разочарование омрачило лицо Аманды. Она позвала лакея. Теперь у неё хватило на это мужества. Лакей налил Жльену кофе, даже не взглянув на него. Аманда получала деньги за конторкой Жюльен гордился тем, что осмелился с ней заговорить. За одним из бильярдов поспорили. Крики и споры игроков, разносившиеся по огромный зале, производили шум и умудлявший Жюльена. Аманда, опустив глаза, казалось, о чём-то грезила. "Если хотите, мадмуазель", вдруг сказал он с уверенностью. "Я выдам себя за вашего кузена". Его авторитарный тон очень понравился Аманди. Это не какой-нибудь пустомеля, подумала она. Она сказала ему живо, не глядя на него, наблюдая за тем, чтобы кто-нибудь не подошёл к конторке. Я из Жан-Лиса, близ Дежона. Скажите, что вы тоже из Жан-Лиса? Кузен моей матери. Постараюсь. Каждый четверг летом в 5 часов господа семинаристы проходят мимо нашего кафе. Если вы будете думать обо мне, держите в руках букетик фиалок, когда я буду проходить. Аманда посмотрела на него с удивлением. Этот взгляд превратил мужество Жюльена в безрассудство. Однако он покраснел, проговорив: Я чувствую, что безумно влюбился в вас. Говорите жи тише, прошептала она испуганно. Жюльен старался припомнить фразы Из разрозненного томика Новой Элоизы найденного им вержи его память не подвела его. В течение 10 минут он отвечал восхищённой Аманде целыми фразами из Новой Элоизы. Его храбрость забавляла его самого, когда вдруг прекрасная девица приняла холодный вид. Один из её возлюбленных показался у входа в кафе. Он приблизился к конторке, насвистывая и подёргивая плечами. Взглянул на Жюльена. Тут же в воображении Жюльена, постоянно впадающему в крайности, представилась неизбежная дуэль. Он сильно побледнел, отодвинул свою чашку, принял уверенный вид и стал внимательно смотреть на своего соперника. Пока этот соперник наклонился над рюмкой водки, которую он развязно наливал себе на конторке, взгляд Аманды приказал Юльену опустить глаза. Он повиновался. И в течение 2 минут сидел неподвижно, бледный, думая только о том, что сейчас произойдёт. В эту минуту он был действительно прекрасен. Соперник был поражён взглядом Юльена. Проглотив в свою рюмку водки залпом, он шипнул что-то о Манде, засунул руки в карманы своего толстого сюртука и направился к бильярду на свистке и поглядывая на Жюльена. Последний поднялся вне себя от гнева, но не знал, как бросить вызов. Он положил свой узелок и с самым развязным видом направился к бильярду. Напрасно шептала ему благоразумие: дуэль тотчас по приезде в Бизансон погубит всю его духовную карьеру. Пускай по крайней мере, не скажут, что я спускаю на халу. Аманда видела его решимость, которая бросалась в глаза рядом с его наивными манерами, и предпочла его высокому молодому человеку в сюртуке. Она поднялась с места и, делая вид, что наблюдает за кем-то проходящим по улице, поспешно встала между ним и бильярдом. Берегите смотреть косо на этого господина, это мой зять. А мне что за дело? Он тоже на меня смотрел. Вы хотите меня сделать несчастной? Разумеется, он на вас посмотрел, быть может, даже заговорит с вами. Я ему сказала, что вы родственник моей матери и приехали из Жан-Лиса. Он сдешней никогда не бывал дальше доли по бургундской дороге. Вы можете рассказывать ему что хотите, ничего не опасаясь. Жюльен продолжал колебаться. Она прибавила быстро. Её фантазия девицы за стойкой в изобилии снабжала её выдумками. Конечно, он на вас смотрел как раз в тот момент, когда он меня спрашивал, кто вы такой? Этот человек грубоват со всеми. Он не хотел вас обидеть. Взгляд Чельлена следил за мнимым зятем. Он видел, как тот собирался играть на самом отдалённом из двух бильярдов. Джельен услыхал, как он громко и угрожающе выкрикивал: "Я берусь сделать". Он быстро прошёл мимо девицы Аманды и сделал шаг по направлению к бильярду. Аманда схватила его за руки. Сначала заплатите мне, сказала она. Это верно, подумал Жюльен. Она боится, что я уйду не заплатив. Аманда была так же взволнована, как и он, и сильно раскраснелась. Она давала ему сдачу как можно медленнее, всё время повторяя ему шёпотом: "Сейчас же уходите из кафе, или я не буду вас любить, а между тем вы мне очень нравитесь". Жюльен вышел, но очень медленно. Не нужно ли мне, повторял он себе, пойти в свою очередь посмотреть на эту наглую личность. В нерешительности он провёл целый час на бульваре перед кафе, ожидал выхода того господина, но он не появлялся. И Жюльен ушёл. Он провёл в Безансоне всего несколько часов и уже чувствовал раскаяние. Отставной хирург когда-то дал ему, несмотря на свою подагру, несколько уроков фехтования. Это было всё, чем располагал гнев Жюльена. Но это затруднение не смутило бы его, если бы он знал, как можно ссориться без пощёчин. В случае рукопашной его соперник, человек огромного роста, наверняка сбил бы его и оставил на месте. Для такого бедняка, как я, говорил себе Жюльен, не имеющего ни денег, ни покровителей, не существует большой разницы между семинарией и тюрьмой. Мне надо оставить моё штатское платье в какой-нибудь гостинице и переодеться в чёрное. Если мне удастся когда-либо ускользнуть на несколько часов из семинарии, я смогу отлично навестить девицу Аманду в моём штатском платье. Рассуждение это было превосходно, но Жюльен, проходя мимо гостиниц, не осмеливался зайти ни в одну из них. Наконец, когда он проходил мимо Посольской гостиницы, его беспокойный взгляд встретился с глазами женщины, полной, но ещё молодой, румяной, с весёлым и счастливым видом. Он подошёл к ней и рассказал свою историю. Разумеется, мой милый Абат, сказала ему хозяйка посольской гостиницы. Я с удовольствием возьму на сохранение ваше штатское платье и даже велю его часто вытряхать. Соконное платье ведь не годится оставлять не проветривая. Она взяла ключ и сама проводила его в комнату, советуя ему записать, что он ей оставляет. Господи, Как вы хорошо выглядите теперь, господин Абатсарель, сказала ему Толстуха, когда он спустился в кухню. Я сейчас вилю вам подать обед, и прибавила шёпотом. Вам он обойдётся всего в 20 су, вместо 50, которые все платят. Ведь надо же пожалеть ваши денежки. У меня 10 лоидоров, возразил Жюльен Горделиво. Ах, господи, Ответила добрая хозяйка, встревожившись: "Не говорите этого громко. В Византии немало плутов. Украдут у вас, не успеете оглянуться. В особенности, никогда не ходите в кафе. Они всегда полны мошенников". "В самом деле", сказал Черьен задумчиво. "Приходите только ко мне. Я буду поить вас кофе". Не забывайте, что здесь вы всегда найдёте друга и отличный обед за 20 су. Надеюсь, это приятно слышать. Садитесь за стол. Я сама стану вам подавать. Я сейчас не в состоянии есть, сказал ей Жюльен. Я очень взволнован. Я сейчас от вас пойду в семинарию. "Добрая женщина" не отпускала его. пока они напихала ему все карманы съесным наконец Жюльен направился к страшному месту хозяйка стоя у дверей указывала ему дорогу глава 25 семинария 336 обедов по 83 сантима 336 ужинов по 38 сантимов шоколад кому полагается, сколько же можно заработать на этом деле. Безансонский Вально. Он увидел издалека железный позолочённый крест на воротах. Шёл он медленно, ноги его, казалось, подкашивались. Вот этот земной ад, из которого меня уже не выпустят. Наконец он решил позвонить. Колокол прозвучал точно среди пустыни. Через 10 минут бледный мужчина, одетый в чёрное, отворил дверь. Жюльен посмотрел на него и тотчас опустил глаза. У этого превратника была странная физиономия: глаза зелёные и выпуклые, словно у кошки. Неподвишные веки придавали ему что-то отталкивающее. Тонкие губы окружали полукругом выступающие вперёд зубы. Впрочем, лицо это не отражало никаких пороков, скорее только какое-то глубокое равнодушие, отпугивающее молодёжь. Единственным выражением, подмеченным быстрым взглядом Жюльена на этом вытянутом лице Святоши, было глубокое презрение ко всему, о чём бы ни говорили, за исключением религиозных вопросов. Жюльен со смехом поднял глаза,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 И казалось, готовы были развалиться. Маленькая дверь с прибитым над ней большим деревянным крестом, выкоршанным в чёрное, с трудом отворилась, и привратник ввёл Жюльена в низкую мрачную комнату, выбеленные стены которой были украшены двумя картинами, почерневшими от времени. Там он оставил Жюльена одного. Тот был подавлен. Сердце его безумно билось. Ему хотелось плакать. Мёртвая тишина царила во всём доме. Через четверть часа, показавшихся ему сутками, привратник с мрачным лицом появился в дверях на противоположном конце комнаты и не удостоивая его словом, сделал знак идти за ним. Он вошёл в комнату ещё большую, чем первая, и очень плохо освещённую. Стены были так же выбелены, но не было заметно никакой мебели. Только в углу, возле двери, Жюльен заметил, проходя, кровать из некрашеного дерева, два плетёных стула и маленькое кресло из сосновых досок без подушки. На другом конце комнаты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 Последний стоял неподвижно посреди комнаты, там, где его оставил привратник, который вышел, притворив дверь.